Дом проснулся на заре Слышно, как пила Зазвенела во дворе Голос подала Слышно, как топор стучит Замолчал топор Завели дрова в печи Тихий разговор Чайник в комнате запел Я готов, я закипел Пей горячий чай Чайник выключай Бой часов и скрип дверей И посуды звон Слышит маленький Андрей по утрам сквозь сон К этим звукам, голосам младший брат привык Громче всех кричит он сам Слышен в доме по утрам звонкий детский крик